1 февраля была взорвана типография «Палестайн пост» и серьезно повреждена поликлиника больницы хадасс Для взрыва типографии арабы нашли двух английских дезертиров, у одного из которых «Эдди Браун» еврейские подпольщики убили брата. Вечером 1 февраля... Два автомобиля «Джипс» с англичанами и крытый грузовичок с двумя бочками «Тринитра Толуола» проследовали через английские и еврейские посты в еврейскую часть Иерусалима на улицу Гасолель, где и находилась редакция. В газете «Палестайн пост», как и положено изданию на английском языке, работали американские евреи – Мартин Левер, майк Кольский, Тед Лурье и другие. Время подходило к 11 вечера, но в редакции типографии было несколько десятков человек. Арабский водитель грузовика, правая рука Эль-Кадера нур иан припарковал машину у входа в дом, поджег шнур, пошел по улице вверх, сел в джип к англичанам и они умчались назад к чекпостам. Они уже миновали посты, когда жуткий взрыв потряс город. Убитых оказалось мало. Один ленотипист. 20 человек, почти все журналисты, получили ранения. Газета все же вышла на следующее утро, так как ее напечатали в соседней типографии. Но само здание редакции и два соседних дома разнесло в дребезги. Далее, 23 февраля, арабский теракт случился в самом центре города. Рано утром три грузовика со взрывчаткой прорвались с перестрелками в центр еврейского Иерусалима на улицу Бен-Ягуда и ужасный взрыв убил 46 и ранил 130 человек. В этом теракте вместе с арабами уже участвовало четверо английских дезертиров. После этих успехов лидер арабских боевиков абд эль решил убить Бен-Гуриона, а если и повезет, то других еврейских лидеров.